Прошло два месяца, и на календаре значится январь 89-го года. Один из своих первых звонков, избранный президент США Джордж Буш-старший, сделал в Кремль. Разговор, естественно, состоялся через переводчиков и продолжился около десяти минут. «Эллоу, мистер Романов», — начал беседу Буш, — «рад слышать вас в этот морозный понедельник». «Добрый день, мистер президент», — ответил ему генсек — «я тоже рад пообщаться с новым лидером западного сообщества». «Как прошла инангурация?» «Спасибо. Все прошло прекрасно», — ответил Буш. «Передача власти в нашей стране отработана давно и до мельчайших деталей. Теперь вхожу в курс дел и связываюсь с наиболее важными партнерами, а Советский Союз — это, безусловно, один из важнейших партнеров нашей страны». «Благодарю за высокую оценку», — с некоторой задержкой ответил Романов. «Со своей стороны тоже могу заметить, что Соединенные Штаты занимают немаловажную роль в нашей внешней политике. Рискнул бы даже добавить, что роль — это главное. Предлагаю встречу на высшем уровне. Без дальнейших рассусоливаний, заявил Буш, там мы сможем обсудить все интересующиеся вопросы лицом, так сказать, к лицу, без посредников. — Не возражаю, — быстро откликнулся генсек. — Дату согласуют наши внешнеполитические ведомства, а что касается места... — Давайте на нейтральной территории, например, на борту какого-нибудь боевого корабля, нашего или вашего. — Очень интересная мысль, — оживился Буш. — Медиасфера будет в восторге от такого информационного повода. — Я думаю, что это можно будет устроить до конца февраля. На этом, собственно, разговор закончился. А Романов вызвал себе Примакова и Воронцова, министра иностранных дел, для обсуждения наболевших проблем. — Приветствую вас, товарищи! — бросил он им. Только что позвонил Буш. «Правда?» Примаков устроился поудобнее в кресле для посетителей и устремил на руководителя внимательный взгляд. А Воронцов пристроился на соседнем стуле. но ну и как пообщались?» «Вполне уважительно», — ответил Романов. «Не хуже, по крайней мере, чем с Рейганом. К тому же он из той же партии, из республиканцев. Так что серьезных изменений в их политике я лично не ожидаю. Да если убрать из разговора обороты вежливости то единственным содержательным пунктом было его предложение встретиться на высшем уровне. В течение месяца где-то. «Очень интересно», — ответил Воронцов. «Встреча — это хорошо, но обычно в ходе нее подписываются какие-то важные документы. А я тут что-то не вижу, что мы можем подписать». «Так поработайте», — предложил ему Романов, — «в целый месяц впереди же. Что-нибудь можно сочинить, наверное». «Задачу понял Григорий Васильевич. Что-нибудь придумаем». «Относительно места встречи вы договорились?» – спросил Примаков. «Да, Евгений Максимович, договорились в общих чертах». «И где же?» «Вы будете смеяться, но на борту авианосца». «Нашего или американского?» – не повел брови Максимович. «А вот юрисдикция авианосца подлежит дальнейшему обсуждению». «Смело!» – наморщил лоб Примаков. «Для прессы это будет идеальный информационный повод». бу то же самое сказал». — Причувствуя, что будет масса проблем с обеспечением безопасности, — продолжил Примаков, — но наши спецслужбы должны справиться. — А какие документы мы могли бы подписать через месяц? — неожиданно обратился он к Воронцову. — Хм, чуть не поперкнулся тут Вот так сразу. — Хорошо, попробую обозначить. У нас три года уже висят в расписании ракеты малой и средней дальности. Вот по ним реально договориться за месяц. И ОСВ-3, в принципе, мог бы быть согласован, но это уже сложнее. Ну и что-либо в культурной области. Это самое простое. — Только железнодорожная ракета в РСМД не включайте, — попросил Романов. — Это межконтинентальный вид, во-первых, а во-вторых, это наше естественное преимущество. У них ничего подобного нет и не предвидится в обозримом будущем. — Как проехались на БЖРК? — Григорий Васильевич, — спросил Примаков. Все было отлично, Евгений Максимович, откликнулся генсек. Познакомился там, кстати, с наследницей старинного рода графов Апраксиных. Графиня Апраксина запускает боевую межконтинентальную ракету в сторону вероятного противника, улыбнулся Примаков. Это тема для остросюжетного романа. Но я между делом слышал, что у вас пути была одна непредвиденная задержка. Это так? Была, поморщился Романов. Ерунда на постном масле. Охрана разобралась за пять минут. Ну и хорошо, что разобралась. А графиню неплохо бы проверить, как она там оказалась. — Не надо ее проверять, — строго указал ему Романов. — Пусть работает. У нас в стране сейчас все равны. К тому же сын за отца не отвечает, — как заметил один наш предшественник. — А конкретный корабль можно согласовать в рабочем порядке, — вернулся Романов на одну ступеньку назад. Причем сильно упираться и требовать, чтобы это был советский авианосец, я бы не советовал. Иногда можно и уступить мелочах. Пусть будет какой-нибудь Эйзенхауэр или Киттихок. Американцы потом будут должны уступить на чем-то другом, более существенном. Задачу понял Григорий Васильевич, улыбнулся воронцов Упираться не будем. А вот что касается РСМД, хотелось бы уточнить один момент. Уточняйте, Юлий Михайлович. Относительно комплексов АК, они же спайдеры по натовской классификации, заявленная дальность у них строго до 500 километров. Формально под ограничение будущего договора они не попадают. Однако американцы стоят насмерть и требуют распилить все эти комплексы. «А сколько мы их произвели, напомните?» – попросил Романов. «На данный момент...» Воронцов заглянул в свою записную книжку. «На данный момент 208 ракет на 106 самоходных пусковых установках». «Это они мобильного базирования, получается, как то поля «Да, похоже». «И сколько стоила нам каждая ракета?» «Точных сведений у меня нет», — ответил Воронцов. «Но за него это сделал Примаков. 870 тысяч рублей. И пусковые установки, наверное, столько же». — призадумался Романов. Итого мы должны выбросить на ветер около 300 миллионов рублей. Немало. Я думаю, тут вот как можно поступить. У американцев есть что нибудь подобное нашей оке? Если только Першинг-1А, дал справку Примаков. Дальность до 750 километров. Мобильное базирование в Европе их сейчас развернуто около 200 единиц. Но у нас в категорию малой дальности еще занесены темпы. Это аналог Акино, бьющий на 800 километров. Их произведено больше тысячи единиц. И того суммарно мы должны уничтожить примерно в шесть раз больше ракет, чем наши противники. Романов не выдержал, закурил. Несимметрично получается, не находите? С минуту все молчали, наблюдая, как романовская сигарета уменьшается в размерах. Потом решился выступить Примаков. Тут самое время вспомнить Лидлгарда и его заветы относительно непрямых действий. Осторожно, начал он. «Хорошо, вспоминайте», – затушил сигарету Романов. «Собрание не возражает». «Насколько я в курсе», – продолжил свои мысли Примаков. «Договор РСМД касается только носителей наземного базирования. Так вопрос был риторический, поэтому отвечать на него никто не стал. В стороне остаются вода и воздух, правильно?» А ни для кого не секрет, что это две самые мощные составляющие ядерной триады штатов. Например, на 10 подводных лодках класса Огайо у них стоит около 250 баллистических ракет типа Трайдент. И еще четыре если не ошибаюсь, подлодки этого класса несут 500 томогавков. Так вот, у томогавков предельный радиус действия 1000 километров. Поэтому они идеально подпадают под ограничения РСМД. Кроме того, томогавки прекрасно запускаются из бомбардировщиков Б-52. Там и больше тысячи в запасе. «Вот этот вид вооружения мы можем включить в список ограничений по нашему договору». «Это будет непросто», — возразил Воронцов. «С самого начала же оговаривались только наземные виды ракет». «Однако», — ответил ему Романов, — «никто ничего не знает, пока сам не попробует». «И еще говорят, что тот, кто хочет делать...» Ищет возможности, а кто не хочет — отговорки. «Мы попробуем». После секундной паузы отозвался Воронцов. «Но это будет довольно сложно. Сегодня же дам указания нашей группе на переговорах». «Отлично», — сказал Романов. «А что там насчет св 3 «Там только самое начало переговоров», — ответил Воронцов. «Планируется сокращение боеголовок и носителей примерно вдвое по сравнению с предыдущим договором. Плюс меры доверия, конечно». Проблемы какие-то возникают? Да, конечно, Григорий Васильевич. Тяжело вздохнул Воронцов. Как же без проблем? Мы хотим увязать этот договор с противоракетными системами. А американцы упираются, что есть силы, увязывать не хотят. Попро же есть отдельный договор, удивился романов Все так, все так. Однако в том договоре семьдесят 1972 года имеются некоторые лазейки. В частности, никак не оговоренные системы ПРО, Вне территорий стран-подписантов. То есть в Европе они могут ставить эти системы без ограничений. А нам это не нравится. Понятно. А с культурой у нас что? В этой части, я так думаю, никаких сложностей возникнуть не сможет, ответил Воронцов. Там общие слова, разбавленные водой. За все хорошее против всего плохого. Ну, хотя бы это мы сможем подписать, сказал Романов. Но, конечно, хотелось бы что-то более существенное. РСМД идеально вписался бы в контекст переговоров на авианосца.